Глава 14. Бесконечная ночь. Талия не помнила, когда последний раз пребывала в таком бешенстве, как сейчас. Она до скрипа сжимала зубы, чувствуя боль в челюсти. До ужаса хотелось удавить паршивый приплод покойной жены Тиберия. Раздери ее, боги! Почему Диана вздумала именно сегодня вести себя подобным образом? У них же был уговор! Рядом крутилась жена магистрата, выказывая восхищение экзотичными блюдами, что подавали гостям. Но Талия только отстраненно кивала болтливой Матроне. Цепкий взгляд ее карих глаз неотрывно следил за дочерью Тиберия. «Будь она проклята!» Еще позавчера Диана по просьбе Талии любезно поехала в занюханный театр Мизен к Полунию и его труппе, чтобы договориться о развлекательной программе на ужине. Буквально вчера Мила улыбалась и помогала в подготовке, отправляла слуг с поручениями в город, составляла меню вместе с Талией, одолжила Энни свои любимые украшения на этот вечер. А сегодня, когда гости стали собираться у них на вилле, Диану будто подменили. Как только нога первого гостя переступила порог их дома, Девчонка будто с цепи сорвалась. Она никогда себя так не вела, даже когда Тибери лично просил ее развлекать гостей. Что все это значит? Диана была везде и всюду. Она умудрялась поболтать со всеми, пошутить в каждом разговоре, отвесить комплимент всем матронам и завладеть вниманием молодых людей. На виллу съехалось множество гостей — Но Диана успевала уделить внимание каждому. Сначала Талия не придавала этому значения. Она думала, что Диана выпрыгивает из туники, пытаясь умаслить как можно больше богачей и склонить их к пожертвованию на храм в Помпеях. Она даже мысленно похвалила падчерецу за то, что когда было нужно, та могла быть весьма обаятельной. Но время шло. Рядом с Дамианом... Выстроилась очередь из желавших поучаствовать в сборе средств, а Диана все не унималась. Талия заподозрила неладное, когда противная девчонка затмила Энни во время беседы с другими девушками. Просто подошла, что-то сказала, и все рассмеялись, забыв про Энеиду, которую Диана оборвала на полуслове. Немного погодя... Когда Энни присоединилась к разговору юношей из богатейших семей их города, Диана тут же последовала за сестрой и перетянула все внимание молодых людей на себя. Талия так взбесилась, что у нее разве что пар из ушей не пошел от злости, но, как оказалось, это было только начало. Сейчас Диана, которая вечно чуралась светских мероприятий, и при любой возможности пряталась в своей комнате, вовсю болтала с Маркусом Цезарием, лично подливая ему вина в кубок. Талию так поразило это зрелище, что она прослушала, что ей сказал магистрат. Она во все глаза смотрела, как Диана липнет к молодому Цезарию, словно горячая смола к пальцам, и забирает себе все его внимание. У энейды не было и шанса. Талия грустно посмотрела на дочь, которая была в стороне от всеобщего веселья и о чем-то переговаривала с Селестой. Даже братья Аврелии не сводили глаз с Дианы. Сам Аполлон озарил вашу дочь своим сиянием, заметила жена магистрата. Талия выдавила вымученную улыбку, с трудом сдерживая рвущиеся наружу едкости в адрес падчерицы. Вместо этого она кивнула и рассказала, что Диана намерена посвятить свою жизнь служению богам. После восстановления храма она переедет в Помпеи. Наша Диана не такая, как другие девушки, все мирское ей чуждо и... «Неужели?» — вскинула брови Матрона, растянув губы в насмешливые улыбки. Талия проследила за направлением ее взгляда, И едва не поперхнулась вином. Диана танцевала с Маркусом. Никогда, ни на одном званом вечере, Диана не танцевала, тем более с мужчиной. Чудесная пара, шепнула жена магистрата. И очень успешная партия для Дианы. Талия кивнула, из последних сил сдерживаясь, чтобы не впасть в истерику. От вида Дианы которая перетянула на себя внимание не только Маркуса, но и всех маломальски выдающихся юношей Мизен, к горлу подступала тошнота. Талия осушила кубок до дна и перевела взгляд на полуние, который, кроме своей актерской труппы, притащил еще и музыкантов. Их присутствие уничтожило надежды Талии на то, что ей не сможет проявить себя, выступив с музыкальным номером. Не такого вечера ожидала Талия. Все было против нее. И виной всему Диана. Как только гости разъедутся, Талия задаст ей трепку, и пусть только ее пронырливый охранник посмеет что-то сказать, выпарит до костей. Талия щелкнула пальцами, подзывая слугу, чтобы наполнил ее кубок и попыталась вести разговор с гостями. Она изо всех сил старалась сосредоточиться на том, чтобы быть приветливой хозяйкой, но у нее не получалось не смотреть, как Диана танцует с Маркусом, а Энни сидит в дальнем углу с Селестой. Ей бы поучиться у сводной сестры, а не объедаться в компании беспутной дочери Аврелия. «Талия, дорогая, на тебе лица нет». Голос Лукреции вырвал из нескончаемого потока раздражения. Она нежно сжала ладонь Талии и улыбнулась, поддержав без лишних слов. Единственное, с кем Талия делилась своими переживаниями относительно будущего Энеиды, Лукреция знала, что вечер был организован специально для того, чтобы Эйни блистала. «На то есть веская причина» поджала губы Талия. «Вижу», — хмыкнула Лукреция. «Как думаешь, не пора ли Полунию показать нам свое представление?» Талия кивнула, соглашаясь, и привлекла внимание гостей, объявив, что хранитель театра Мизен приготовил им сюрприз. Гости зашептались и стали рассаживаться, предвкушая постановку талантливого Полуния, а Талия надеялась, что Диана вскоре уйдет чтобы помолиться Аполлону. Не предаст же она своего бога ради того, чтобы окончательно сгубить этот вечер. Полуний вышел в центр залы со вступительным словом. Аталия позволила себе на миг расслабиться, хотя взгляд ее неотрывно следовал за Дианой, которая, слава богам, наконец-то отцепилась от Маркуса. Талия едва успела выдохнуть с облегчением, а потом ярость сдавила горло. Глупый баран Полуний, вместо того, чтобы играть трагедию, как она просила, стал разыгрывать глупую, безвкусную комедию. Талия ненавидела комедии, и Диана это знала. Воспользовавшись тем, что гости заняты, Талия незаметно отошла в сторону и жестом подозвала Диану к себе. Девчонка неспешно наполнила свой кубок вином, и только после этого. Вышла за Талией. Ее охранник молчаливой тенью следовал за ней. «Ты что делаешь?» Прошипела Талия, убедившись, что их никто не подслушает. «Делаю этот вечер краше», — беззаботно улыбнулась Диана, бесстрашно глядя в глаза мачехи. Женщина не ожидала такой дерзости и опешила. Гнев ударил в голову, и она с трудом сдержалась, чтобы не выплеснуть вино нахальной падчерице в лицо. «Ты липнешь к Маркусу Цезарию. У нас был уговор. Я не виновата, что я ему интереснее, чем Энни. Впрочем, как и всем присутствующим. Ах ты, маленькая дрянь!» Талия шагнула к Диане и тут же увидела, как Марк Гал тоже сделал шаг, приближаясь к своей госпоже. «Стой на месте, раб!» «Ты ему не приказываешь», — зло сказала Диана, сощурив глаза и стерев с лица улыбку. «А если тронешь его или меня еще раз, пожалеешь по-настоящему». «Ты мне угрожаешь? Ты помнишь, что я хозяйка дома?» «Ты лезешь к гостям и Маркусу, потому что твой раб получил плетью за дерзость? Ты забыла свое место?» Талия буквально выплевывала каждый вопрос в лицо Дианы, которая выглядела не менее взбешённой, чем мачеха. Гладиатор положил руку на рукоять Гладиуса и сделал еще один шаг, но Диана вскинула руку, без слов приказывая оставаться на месте. «Кажется, это ты забыла свое место, Талия!» Прошипела Диана, решив, наконец, высказать все, что накипело. «Я единственная законорожденная дочь, хозяина этого дома. За пять лет ты так и не родила Тиберию-наследника. Не думала, что мой отец может жениться еще раз, а тебя выгнать? Как ты смеешь мне угрожать и бить моих слуг? То, что я собираюсь уехать в Помпеи, не даёт тебе право так вести себя со мной и моими людьми. Заткнись!» Талия дёрнулась, будто от удара. Слова Дианы попали точно в цель, надавив на самое больное. и не посмеет от меня уйти. Он принял Энни как родную. А я его законная жена и хозяйка дома. Он слушает меня. Талия, я даю тебе последний шанс на мирное сосуществование не обращая внимания на ее крики, продолжила Диана. «Мне плевать на твои званые ужины, сватовство Энни и прочие глупости. Не трогай меня и слуг этого дома. Если еще хоть одного раба на вилле побьют по твоему приказу, я не уеду в Помпеи до тех пор, пока у отца не появится новая жена. Усвой это». Ты поплатишься за свои угрозы! Талия прохрипела эти слова, потому что страх сдавил ее горло. Тиберий стал счастливым билетом в безбедную жизнь, и второй раз ей так не повезет. Ее красота увидает, она больше не сможет выносить наследника. Если Тиберий ее бросит, то для нее все будет кончено. Талия! Если со мной что-то случится по твоей вине, отец разорвет тебя на части. Клянусь, ты не укроешься от его гнева даже на задворках империи». И, кстати, я еще утром отправила гонца в Рим. Он доставит отцу письмо, где я подробно описала наши ссоры и то, как ты избила наших слуг, в том числе Марка Галла, которого наняли мне в охрану и который подчиняется только мне. «А теперь уйди с дороги. Этот вечер меня утомил. Хочу погулять в саду». Талия остолбенела, не веря своим ушам. Как такое могло произойти? Диана никогда раньше не жаловалась Тиберию, редко затевала споры. Все, чего она хотела — уехать в Помпеи и чтить Аполлона. Остальное ее мало интересовало. Что же изменилось? Талия перевела взгляд с Дианы на ее раба. Марк Гал стоял слишком близко, а его рука по-прежнему сжимала меч. Весь чистый и надушенный, в новой тунике, светловолосый, сероглазый. До Талии с опозданием стало доходить, почему Диана так на нее взъелась и осмелилась испортить вечер. «Это всё из-за него?» Талия не столько возмутилась, сколько изумилась этой догадке. «Он же раб!» — крикнула она, ткнув пальцем в сторону гладиатора. «У него есть имя», — гордо вскинула подбородок Диана. «И совсем скоро он перестанет быть рабом и станет вольноотпущенником. А теперь будь добра, пусти меня погулять в сад. Я больше не приближусь к Цезарию» а ты не подходи ко мне». На этот раз Талия отошла в сторону и пропустила Диану и Марка Галла. Ей понадобилось еще долгих несколько минут, чтобы прийти в себя после этого разговора. Кто бы мог подумать, что у дочери Тиберия окажутся такие острые зубы. Талии всегда казалось, что она чудаковатая, но совершенно безобидная, Она и не цеплялась к ней с тех пор, как поняла, что та уедет в Помпеи и не будет составлять конкуренцию Энни. Но чтобы так разозлиться из-за порки слуг, похоже, эта идиотка неравнодушна к гладиатору и вообще ко всем убогим и обездоленным. Будучи очень мстительной, Талия перебирала в голове варианты расправы с падчерицей Но выпитое вино и слова Дианы про то, что Талия так и не родила Тиберию наследника, сильно мешали сосредоточиться. Она продумает месть позже. А сейчас нужно повеселить гостей и подтолкнуть Энни к Маркусу, воспользовавшись тем, что Диана ушла. Завтра нужно будет отправить письмо Тиберию и уладить конфликт. Неизвестно, что ему написала Диана. Но главное — Нужно помириться с ней и сделать вид, что все хорошо. А затем либо вышвырнуть ее поскорее в Помпеи, либо утопить в море вместе с ее любимым рабом, пока она не наделала еще больше глупостей и не испортила им с Энни жизнь. А еще лучше будет, если они с Дианой помирятся. Тогда Тиберий закроет глаза на пустяковую ссору. А потом она отправит девчонку в Помпеи, И подошлет к ней убийц. И до Помпеи Диана не доедет. Улыбнувшись своей гениальной идее, Талия допила вино и пошла к гостям. Плевать, что она так и не смогла родить Тиберию ребенка, ее жизнь все равно будет прекрасной. Никуда Тиберий от нее не денется, а от Дианы она избавится позже. Ради такой сладкой мести можно подождать и продолжать улыбаться обнаглевшей падчерице. Талия вернулась в зал, с неудовольствием отметив, что комедия «Полуния» только началась. Окинув взглядом гостей, Талия убедилась, что гости довольны. Этот бездарно блеющий козел способен был развлечь публику. Талия улыбнулась Лукреции, которая сидела возле магистрата и следила, чтобы его кубок не пустел и стала высматривать Энеиду, собираясь сказать ей, чтобы уделила внимание Маркусу, но дочери нигде не было. Среди гостей не было ни Энеиды с Гнурром, ни Демедия и Селесты, ни Маркуса. Только младший Аврелий сидел и гоготал над постановкой полуния. Талия тяжело вздохнула и пошла к столу, вспомнив, что ничего не ела с самого утра. Она вяло жевала мясо, надеясь, что Энни сейчас с Маркусом, а не с Селестой и ее противным братцем. Кай следовал за своей госпожой, которая торопливо шла по дорожкам сада. Он догадывался, куда она идет, и беспокоился. Впрочем, все время, что Кай находился на этой вилле, ему не было покоя. Удивительно, он всегда отличался хладнокровием и стойкостью. Именно эти качества помогли ему вынести первые годы рабства, освоиться в школе и выстоять на арене. Зная, что каждый может оказаться врагом, он сохранял спокойствие души и трезвость ума. Наблюдать, выжидать, опережать — так учил отец. Всегда быть начеку. Но почему-то именно рядом с Дианой покоя не было ни в сердце, ни в мыслях. Пытаясь сосредоточиться, Кай считал, сколько охранников встретилось на пути, пока они уходили все дальше в сады, и недовольно отметил, что охраны снаружи было довольно мало. Большая часть была у виллы или на самой вилле, в саду же бродило от силы 5-6 охранников. Кай снова уставился на спину госпожи, гадая, не холодно ли ей в такой роскошной но тонкой тунике с открытыми плечами. Сегодня Диана была одета в небесно-голубые цвета, которые так украшали ее и подчеркивали красоту смуглой гладкой кожи. В ней все было идеально, начиная с украшений с сапфирами, заканчивая выкрашенными в золото сандалиями. Теми самыми, в которых она ездила с ним на побережье. Шёлковый пояс Натальи Развивался от ее быстрого шага. Нестерпимо хотелось ухватиться за него и дернуть, заставив госпожу остановиться. Но Кай этого не сделал, продолжая следовать за ней в зеленый лабиринт сада. Диана, хочу заметить, что чем дальше мы идем, тем меньше охраны. Кай не боялся, что не сможет ее защитить. Скорее хотел начать разговор. А поговорить было о чем, он совсем ее не понимал. Вчера она весь день избегала его, относясь как к пустому месту, совершенно не замечая, да еще провела весь день в компании Талии и Энни. Ему показалось это странным, учитывая, какая злость накрыла ее позавчера, когда она увидела следы побоев на его спине. Кай подозревал, что Диана что-то задумала, но даже помыслить не мог что она отважится на открытый конфликт с Талией. Это было весьма опрометчиво. И теперь ему придется еще внимательнее следить за взбешенной хозяйкой виллы. «Не думаю, что нам что-то угрожает, когда вся знать Мизен у нас в гостях», — усмехнулась Диана, не сбавляя шаг. «Диана, остановись», — попросил Кай. «Нужно поговорить». Она вздрогнула от его слов и замерла, глядя на любимый фонтан со статуей Аполлона. «Я хочу помолиться. В тишине. Давай поговорим позже». Она даже не обернулась к нему, и Кая охватила жгучая ревность. Захотелось встряхнуть ее и спросить, сколько можно его игнорировать. Все, что он делал, он делал ради нее и ее благополучия — А она не посчитала нужным рассказать ему о том, что написала в письмах, о том, что планирует хихикать и танцевать со скользким Цезарием, который вполне мог быть убийцей. Диана была холодной и молчаливой на манер своего любимого солнечного бога, и сейчас не хотела слушать ни его опасения насчет Маркуса, ни новые сведения про Энни, ни просто помириться. Диана, прошу, Это важно. Кай очень хотел взять ее за руку и заставить обратить на себя внимание, но не знал, как она это воспримет. Он слышал ее слова про вольно отпущенника. Видел, что она по-своему пытается его защитить, но так и не мог понять, что она на самом деле думает о нем: Жалеет как раба, воспринимает как друга, на которого обижена, или все таки видит мужчину. Первые два варианта его не устраивали, а третий казался фантазией, особенно после того, как она улыбалась Цезарию во время танцев. От воспоминания о том, как тщедушные руки Маркуса касались его госпожи, на Кая накатила новая волна ревности. «Кто-кто, а Маркус-Цезарий точно ей не пара». «Хорошо, Кай, говори», — сдалась Диана, — всё ещё пряча от него свои красивые глаза, как в первые дни знакомства. «Диана, я не рассказал тебе о наказании, чтобы ты не... чтобы ты не делала того, что сегодня. Я не хочу добавлять тебе проблем». Кай с трудом сохранял свое хвалёное спокойствие. Отстраненный тон Дианы прожигал его насквозь, а взгляд был холодным, как северный ветер. «Нет, Кай». Я давно должна была поставить талию на место, а не играть в дипломатию. Она совсем сошла с ума. И ты не добавляешь мне проблем, а я делаю лишь то, что считаю верным. «Диана, лучше держи нейтралитет и не наживай еще больше врагов. Их и так много». Не выдержал Кай и пошел к ней, намереваясь схватить ее за руку и не отпускать. «О чем ты? Враг у меня один». Тот, что напал в спальне. Талия не враг, а постоянная заносчивая неприятность. Диана скрестила руки на груди и гордо задрала подбородок, как делала всегда, когда спорила с отцом о своих убеждениях. «Диана!» Кай остановился, не дойдя до нее двух шагов. «Не дружи с Цезарием, он опасен». «При тут Маркус?» удивленно спросила Диана. Кай замолчал, обдумывая ответ. Он не знал, как лучше начать. Очень хотелось, чтобы она отбросила вуаль недоверия и обид и прислушалась к нему. С чего лучше начать этот разговор? С рассказа о странных делах Энеиды или о его подозрениях насчет Маркуса? Он... Кай осекся и резко обернулся, выхватывая оба Гладиуса. Он всматривался в сумрак ночи, отчетливо слыша шаги. Когда Маркус Цезарий вышел из тени, Кай не опустил оружие. Напротив, был готов к нападению. Цезарий с опаской посмотрел на выставленные вперед мечи и выдохнул с облегчением, лишь когда Диана жестом попросила Кая убрать оружие. «Диана, я уж думал, что заблудился в этом лабиринте!» «Маркус, что ты тут делаешь?» «Увидел, что ты ушла в сад? Постановка Полуния хороша, но прогулка с тобой явно будет лучше!» Улыбнулся Маркус и приблизился к Диане под недовольным взглядом гладиатора. «Маркус, я хотела помолиться Аполлону в тишине!» Вежливо ответила Диана, не понимая, зачем он искал ее общество. «Ах да, Аполлону, конечно!» Он посмотрел на огромную мраморную статую в центре фонтана. А потом улыбнулся Диане. «Мы могли бы помолиться вместе. Мне тоже есть о чем с ним побеседовать». «Что-то случилось?» спросила Диана, не зная, как бы повежливее избавиться от Цезария. «Хочу попросить Аполлона об услуге», — нежно улыбнулся Маркус и сделал еще шаг навстречу Диане. «Мне нужно его благословение на расположение одной девушки, Маркус». Если ты хочешь получить совет в любовных делах, то лучше обратиться к Венере». «Возможно». Маркус улыбался все шире, а Кай хмурился всё больше. «У нас есть алтарь с ее ликом, он...» «Может, мне не понадобится благословение богов, если ты ответишь мне взаимностью?» Резко выпалил Маркус и протянул руки к Диане. «Маркус, не говори так, прошу!» Диана отшатнулась, пораженная услышанным. «Ты же знаешь, я обещана Аполлону, а вот Энни...» «В бездну Энни!» — оборвал ее речь Цезарий. «Я люблю тебя, Диана! Мне показалось это взаимно. Мы танцевали вместе весь вечер. Твоя улыбка заставляет мое сердце трепетать. Я... Маркус! Прекрати немедленно!» Диана проклинала себя за танцы с ним, и самого Цезария за то, что превратно истолковал ее приветливость. «Я не могу быть с тобой!» «Диана, но почему?» «Дай мне шанс!» «Уверен, Аполлон простит нам нашу любовь!» Страстно зашептал Маркус. Кай думал, что его стошнит. Ужасно захотелось отрубить Цезарию язык, чтобы не болтал глупости, и руки, чтобы не тянулся к Диане. И гладиатор был в шаге от исполнения желаемого. Цезарий бесил его. Диани тоже был явно неприятен. Если он не улавливает намек, то, может, стоит вмешаться? «Госпожа хотела бы помолиться наедине. Прошу оставить нас», — как можно спокойнее сказал Кай, но глаза его метали молнией. «Не лезь в наши дела!» — отмахнулся Цезарий. «Диана!» «Мы построим огромный храм Аполлону и всему пантеону богов здесь, в Мизенах. Я все для тебя сделаю. Не уезжай в Помпей, будь со мной». Кай захотел врезать Маркусу и увести Диану подальше. Как взгляд его привлекло странное шевеление в кустах. Скорее всего, это какое-то животное, но почему-то тени показались Каю странными. И он доверился своему чутью. Как и всегда. Засада! крикнул Кай, закрывая собой Диану. Одновременно с его криком шорохи усилились и из кустов метнули несколько ножей. Один Кай отбил мечом, от другого увернулся и оттолкнул Диану, над которой просвистел нож. Еще два пролетели мимо, а один вошел в плечо Маркуса по самую рукоятку. Цезарий завизжал, как свинья, которую режут, и бросился назад в лабиринт, крича, что его убивают. Кай забыл о нем в тот же миг. Ему нужно было защитить Диану. Он понял, что их окружили, и надеялся, что на крике Цезария сбежится стража. Из-за кустов выбежало несколько людей в темных плащах. Лица и тела были скрыты тканями. В руках поблескивали сталью короткие мечи. Пятеро. Но, к счастью, среди них не оказалось лучников, и шансы Кая на победу резко возросли. «Кай!» — испуганно прошелестела Диана, охваченная ужасом. «Лезь на статую и сиди там!» — приказал Кай, подтолкнув ее в сторону фонтана, одновременно выпрыгивая навстречу первому врагу и скрещивая с ним клинки. Диана тут же подчинилась, запрыгнула на борт фонтана, спустилась в воду, и быстро, как могла, пошла к подножию статуи. Одежда вымокла и противно липла к телу. Статуя была скользкой, а вода из фонтана била прямо в лицо. Но Диана карабкалась, цепляясь за холодный мрамор и молясь, чтобы Аполлон защитил ее и Кая, который сражался сразу с тремя. Убедившись, что Диана следует его указанию, гладиатор выдохнул с облегчением. Теперь он мог драться, не опасаясь, что ее заденут. Главное — не подпустить ублюдков к фонтану. Кайловка уворачивался от чужих ударов и стремительно наносил свои. Извернувшись, рассек одному нападавшему голень, присел, пропуская над головой удар, и тут же выпрямился, метнув один из своих мечей в голову врага, который заносил нож для броска. Гладиус пробил череп насквозь и тело с глухим стуком упало на землю. Третий, что еще стоял на ногах, растерялся лишь на миг. Но этого хватило, чтобы Кай пнул его под коленную чашечку, а потом перерезал ему горло. «Двое мертвы, один ранен. Эти двое мешкают. Трусливые выродки». Раненый стонал на земле, пытаясь зажать рану, из которой лилась кровь. Кай добил его одним движением, всадив меч в горло. Подобрав Гладиус убитого, Кайф взмахнул двумя мечами, стряхивая кровь, и направил оружие на врагов. Перед глазами встал образ Понтия, который звал его «Чудовищем с севера». Да как его только не называли. Призрак, отродье бездны. В первый год на арене его не любили за то, что он никогда не играл с противником, не оставлял даже призрачного шанса на победу. Кай не любил убивать. Но если приходилось, делал это быстро и беспощадно, не заботясь о красоте боя. И все же со временем его приняли таким, потому что он никогда не проигрывал. Марк Гал, несущий смерть. Кай, не моргая и не двигаясь, следил за приближением оставшихся в живых. Они медлили, и на миг даже показалось, что сбегут обратно в тень в страхе. Гладиатор ждал этого, но они вдруг бросились в рассыпную. Один к нему, а второй кинулся в воду и направился к статуе, за которую цеплялась Диана. Кай не стал дожидаться, когда нападавший приблизится, и сам ринулся к нему. Уклонился, скрестил мечи, попытался найти брешь в защите, но первую попытку тот отбил. Этот оказался ловчее других, но Кай был быстрее. Обменявшись несколькими ударами, которые враг принял на меч, Кай все-таки смог ударить его в бок. Вскользь, но глубоко, кровь хлынула на плащ. Крик Дианы взорвал воздух, отвлек всего на долю секунды, и этого хватило, чтобы лезвие врага прочертило по его животу. Каю чудом не выпустили кишки. В последний момент он все же успел отклониться. Боль и страх за госпожу заставили ускориться. Кай рыкнул и нанес серию ударов, таких яростных, что враг не смог удержать оборону. Скользящий удар мечом по руке, затем ногой в живот, рывок и последний удар в горло. «Кай!» Диана закричала, вцепившись, что есть сил в статую, чтобы не упасть. Последний враг пересек фонтан и схватил ее за ногу, пытаясь стянуть вниз. Кай обернулся и тут же метнул в него Гладиус. Резкое движение отозвалось болью в свежей ране, и бросок вышел смазанным, но рукоять меча попала в висок врага. Он потерял сознание и упал в фонтан, разбив голову апостамент, на котором стояла статуя. Диана с ужасом смотрела, как вода окрашивается валой и едва сдерживала крик. Кай зажал рану на животе рукой и проверил все тела, убеждаясь, что все мертвы. И едва он закончил, как послышался топот ног, и на лею выбежали несколько стражников во главе с одним из помощников Алиса, Теоклом. «Моя госпожа!» — закричал Теокол, уставившись на Диану, которая все еще из последних сил цеплялась за статую. «Моя госпожа, вы в порядке?» «Моргал!» Текол заметил рану на животе. «Что произошло?» Стража уже вовсю осматривала тела и шарила в кустах в поисках засады. Кай коротко отчитался Теоклу, решив, что ему можно доверять. Теокол давно работает на вилле. Он ненавидит ленивую стражу Цезарьев. Именно Теокол тщательно следит за уличным караулом. Благодаря его стараниям, Стражники под балконом Дианы не спят на посту. К тому же Алис частенько с ним советуется. «Немыслимо!» — прорычал Теокол. «Что вы стоите, бараны? Помогите госпоже спуститься с фонтана!» Стражники тут же кинулись в воду и помогли Диане спуститься. Едва ее ноги коснулись земли, она тут же бросилась к Каю и схватила его за руку. Ее трясло от холода и страха, а из глаз катились слезы. «Где огрип Нам нужен лекарь. Позовите его. Он ранен!» Она с ужасом смотрела на кровь, проступившую на тунике Кая. «Сделайте что-нибудь! На виллу прорвались убийцы!» «Госпожа, держитесь рядом со мной!» Скомандовал Теокол, который пока не понимал, насколько серьезно рана гладиатора и в состоянии ли он обеспечить безопасность Дианы. «Вы двое!» Он кивнул в сторону ближайших стражников. «За мной! Остальные осмотрите тела и выясните, кто напал на виллу. Фабус, быстро беги всех стражников на улице и предупреди, чтобы были начеку. Вели задерживать всех, кто покажется подозрительным, и осматривайте тех, кто покидает виллу, даже господ. Живо!» «Что происходит?» Кай прищурился, отметив, что Тиокол напряжен до предела, а некоторые стражники едва ли не дрожат. «Где Алис?» «Нужно вернуться в дом», — строго сказал Тиокол. «Алис остался там, на вилле переполох. Госпожу Энаиду нашли тяжело раненой, без сознания в покоях госпожи Талии». «Что?» — воскликнула Диана, схватившись за голову. «А где был Гнур?» — спросил Кай, не понимая, как он мог допустить, чтобы его госпожу ранили. Его нашли без сознания с разбитой головой в покоях госпожи Энаиды. «Боги!» — Диана стала белее жемчуга. «Как это возможно? Что с моей сестрой?» «Возвращаемся на виллу», — повторил Теокол. Маргал, можешь идти? Я в порядке». Коротко ответил Кай, подбирая свои мечи. Он стряхнул с них кровь, один спрятал в ножны за спиной, а второй сжимал в руке. Хотелось бы вооружиться обоими мечами, но одна рука была нужна, чтобы зажать рану на животе, в надежде остановить кровь. Повезло, что она оказалась неглубокой. Но ему нельзя терять много крови. Он должен защитить Диану, если на нее снова попытаются напасть. В голове роем встревоженных пчел кружились вопросы. Кто напал на Диану? Кто ранил Эни и Гнура? И почему они были не вместе? Кто мог все это устроить? Кай держался рядом с Дианой, сразу за Теоклом. По бокам шли два стражника. Те внимательно вглядывались в каждую тень на пути, ища угрозу. И только Кай смотрел вперёд, зная, что услышит врагов раньше, чем увидит. Он заметил, что Диана трясется от холода и страха. Кай нахмурился, зная, что его поступок может вызвать много вопросов у стражи и Теокла, но решил, что сейчас никому не будет до этого дела. А если и будет, ему плевать. Он нужен Диане. Кай не решился убрать второй меч, поэтому сжал ладонь Дианы той рукой, который только что закрывал рану. Ее пальцы были холодными, а его — теплыми и мокрыми от крови. Диана вздрогнула и посмотрела на него из-под ресниц, а потом крепко сжала его ладонь и не отпускала до самого дома. Ей тоже было все равно, что подумают стражники. Она была не в силах отпустить ладонь Кая. И чем ближе они подходили к Вилле, тем сильнее она сжимала его руку. На вилле стоял гомон десятков голосов. Слышалось ржание лошадей и цокот копыт. Всюду носились стражи и слуги. Гости кричали, требуя, чтобы их повозки готовили к отправке. Демян пытался сдерживать панику, но его едва не сбила с ног толпа перепуганных римлян. Диана искала глазами Маркуса, Талию или Алиса, Но их не было видно. Госпожа, закричал Дымян, подбегая к ней. Его лицо было красным и блестело от пота, а глаза были широко распахнуты от страха. Госпожа, я не могу успокоить гостей. Боги! Маргал! Дымян с ужасом смотрел на кровь на тунике гладиатора. Я в порядке, бросил Кай, оценивая переполох и высматривая в толпе цезария. Что происходит? Стража обнаружила раненую госпожу Энеиду и ее охранника Гнура, а затем в зал ворвался раненый господин Цезарий. Гости сошли с ума. Началась паника. Все спешно покидают виллу. — Где Маркус? — перекрикивая шум, спросила Диана. — Ему оказывают помощь. У него в плече нож. Он в зале. Домиан махнул рукой, указав направление. — Боги! — взмолилась Диана. — Я к Маркусу. Дамиан, успокой гостей и проследи за всеми, кто уезжает. — Да, госпожа. — Где Талия и Алис? — набегу спросила девушка. — На верхних этажах с раненой госпожой Энеидой. — кричал ей вслед Домиан. Диана надеялась, что это какой-то дурной сон. Каю нужен был лекарь. Ей нужно было скорее найти Алиса, Талию и Энни, Но сначала Маркус. «Осторожно!» Кай в последний момент оттащил Диану в сторону, чтобы та не столкнулась с дочкой магистрата. «Диана! Слава богам!» Карра испуганно вцепилась ей в руку. Глаза ее блестели от подступивших слез, а от былого высокомерия не осталось и следа. «Папа пытается разобраться со стражей наверху. Мама там же стали ей. Я не знаю, что делать!» «Ваш начальник стражи спрашивал меня, где ты?» «Карра, милая». Диана порывисто обняла дочку магистрата, надеясь успокоить. «Я в порядке. Где Маркус? Ты видела его? На нас напали в саду. Его ранили». «Юпитер всемогущий!» — воскликнула Карра, увидев кровь на туники гладиатора, а потом все таки расплакалась от страха. «Диана, что происходит на вашей вилле? Это заговор?» «Нас всех убьют!» «Карра!» Диана не успела ответить. Раздался громкий мужской крик. Узнав голос Маркуса, Диана бросилась к нему через весь зал. Она с облегчением увидела Невию, которая с помощником Агриппа, младшим лекарем, перевязывала плечо Цезария. Нож уже вытащили. Повсюду была кровь. Невия держала в руках кувшин с водой и бинты. Маркус пил крепкое вино прямо из кувшина и стонал от боли. Округом столпились хмурые стражники и перепуганные гости. Мне нужно к моему лекарю, заявил Маркус, взмахнув кувшином. Запрячь повозку, а ты, он ткнул пальцем в одного из стражников, что предоставил Тиберию Цезарий. Собирай наших людей, всех. Мы возвращаемся домой. Мне нужна охрана. Кай не поверил своим ушам. Это трусливое ничтожество решило забрать стражу с виллы. В такой ситуации! «Маркус...» Никто не узнал, что хотела сказать Диана, потому что Цезарий впал в истерику. «Диана, раздери вас всех боги!» — закричал он, кидая кувшин на пол и заливая вином ноги девушки. «Отличный праздник устроили! Я чуть не умер!» «Госпожа здесь ни при чем! прорычал Кай, встав между Дианой и Цезарием. Маленькие трусливые глазки этого осла бесили так сильно, что хотелось стереть его в пыль. Вино текло по его рыжей куцей бороде прямо на тогу. Это было мерзко. Маркус Цезарий всем видом олицетворял все худшее, что было в Римской империи. Он даже не спросил Диану, как она хотя было видно, что ужасно. Вся мокрая и грязная, она дрожала от холода и явно волновалась о самочувствии того, кто бросил ее во время нападения и сбежал как последний трус. «Да что ты!» — возмутился Маркус. «Нас сюда заманили в ловушку. Я второй после отца человек в мизенах. Я хранитель порта и военного флота. И меня сегодня почти убили». «Стража, мы собираемся домой! Немедленно! Я этого так не оставлю! Я немедленно напишу отцу! Виноватых повесят!» Маркус уже обращался не к Диане, а к присутствующим, и она перестала его слушать. Жестом подозвала Невию и младшего лекаря и попросила обработать рану Кая. Тот не стал противиться, потому что понял, что Маркус... Хоть и закатил скандал на публику, угрозы не представлял. Осел «Маркус, забирай стражу и поезжай домой. Покажись своему врачевателю!» Диана не выдержала и остановила фонтан слов Маркуса. «Прошу, напиши своему отцу и расскажи, в каком положении мы все оказались. И пришли нам потом охрану. «Наши отцы договорились о поддержке, а без ваших людей у нас сейчас мало стражей и...» «Мой отец опрометчиво дал вам слишком много наших людей, поставив меня, второго после него хранителя порта, в уязвимое положение. Я пришлю помощь после того, как получу ответ от отца и буду уверен, что моей безопасности и порту Мизен ничего не угрожает», заявил Маркус, зло глядя на Диану а потом обратился к гостям. Ну, ⁇ Но, не сомневайтесь, я найду виновных, я совсем разберусь. А теперь я ухожу. Стража за мной. Гости, друзья, всем настоятельно советую покинуть эту виллу. Диана не стала останавливать Цезария, который так боялся за себя, что не видел дальше собственного носа. Было совершенно очевидно, что он не был целью нападения просто оказался не в том месте, не в то время. Настоящая угроза была для семьи Тиберия. Если бы кто-то охотился за Маркусом, стал бы он нападать на Эни или Диану. Кай побелел от бешенства, желая открутить голову Цезарию своими же руками. Неве и лекарь пытались дать ему вина, думая, что он бледнеет от боли и потери крови, а не от ярости. Кай отмахнулся от вина и принял кубок с чистой водой из рук Дианы. В горле пересохло от гнева. Червяк Цезарий, умеющий только хвастаться, трусливо сбегал с сотней стражников, оставляя девушку, который час назад признавался в любви, потому что обделал тогу мочой от страха за свою никчемную шкуру. Еще и строил из себя благодетеля, рассказывая гостям, что им нужно поскорее уехать, бросив Диану без защиты. «Вот же трус!» Карра неожиданно сжала кулаки и покраснела от злости, провожая взглядом толпу, спешившую на выход, которую возглавлял Маркус. «А я была в него влюблена!» Диана и Кай отвлеклись от своих мыслей и подняли глаза на дочку магистрата. «Карра, не сокрушайся. Маркус подвел нас, но мы и без него справимся». Неуверенно сказала Диана, не зная, кого пытается успокоить, дочку магистрата или себя. «Да пошел бы он в задницу!» — вспыхнула Карра. «Диана, я побегу к отцу и матери наверх и расскажу, что Маркус уводит стражу. Папа поможет вам!» Карра унеслась на верхние этажи, не дожидаясь ответа Дианы. Та только проводила ее взглядом, подумав, что заблуждалась на ее счет. В Карре, как и в ее отце, было что-то благородное. Не зря Тибери так радовался, когда его старый приятель получил должность магистрата. Диана, как ты? прошептала Невия, закончив с повязкой кая. Руки служанки были в крови и дрожали от страха. Позже поговорим Невия! Проводи полуние и его труппу к воротам и помоги Домиану снаружи. Да, Диана, Невия собиралась уйти, но Кай поймал ее за руку, вынудив остановиться. Невия, если увидишь кого-то из Аврелиев, проследи за ними, тихо прошептал он. Но будь осторожна, Невия удивленно перевела взгляд с гладиатора на госпожу. Диана с запинкой кивнула. И Невия побежала во двор. «Рана совсем не глубокая. Швы не нужны», — вдруг сказал помощник лекаря, обращая на себя внимание. «Тугих повязок и мазей будет достаточно, но лучше поберечься хотя бы пару дней». «Спасибо», — прошептала Диана, с трудом сдерживая новые слезы. Она чуть не потеряла Кая. Ей никогда уже не забыть тех жутких минут, в саду у фонтана. Кровь в воде, алым пятном расплывшаяся вокруг статуи Аполлона, кровь на тунике Кая, кровь на ее руках, которую она так и не смыла. Она смотрела на бурые разводы на своих ладонях и ее била дрожь. «Госпожа!» — позвал Кай, пытаясь отвлечь Диану от охватившего ее ужаса. «Как мы поступим? Поднимемся к магистрату и попросим помощи?» Карра уже побежала к нему. Диана судорожно решала, что делать. «Думаю... Думаю, они стали и спустятся, когда убедятся, что Эйни ничего не угрожает. Или мы сами поднимемся к ним позже. Кай, я пойду искать Текла. Нужно поговорить с ним о Маркусе и его страже, а ты побудь...» «Исключено!» Кай вскочил с лавки, напугав резким движением лекаря. Не отходи от меня ни на шаг. Это опасно. Лекарь вытаращил глаза, пораженные дерзостью раба, а увидев, что свежие бинты пропитались кровью, всплеснул руками. Я же сказал: беречь себя, никаких резких движений, а то потеряешь много крови. Фестус, прав, Кай, тебе нужны отдых и покой. Кровь на бинтах притягивала взгляд Дианы. Слишком много крови пролилось этой ночью, и свою Кай пролил, защищая ее. «Тебе нужно согреться после прыжка в фонтан», — упрямо сказал Кай. «Поговорим с тёклом вместе позже». Диана не двигалась с места, собираясь приказать Каю лечь и не отходить от лекаря. Кай едва сдерживался, чтобы не обругать госпожу в присутствии лекаря и других слуг за то, что у нее уже губы посинели от холода, а она все равно продолжает беспокоиться о ком угодно, кроме себя и своей безопасности. Диана так и стояла в мокрой одежде, замёрзшая, с ногами облитыми вином из кувшина, который разбил Цезарий, и сверлила взглядом Кая, который становился с каждой минутой все бледнее, а бинты на его животе все аллее от крови. «Можешь идти к Теоклу со мной», — сдалась Диана, понимая, что он скорее истечёт кровью до смерти, но не оставит ее. «Сейчас». «Дайте госпоже шаль», — обратился к слугам Кай, понимая, что Диана скорее замёрзнет и умрет от холода, чем послушает его. Слуги тут же подали Диане теплую накидку, и обтерли мокрые и липкие от вина ноги. Спустя пару минут Кай с Дианой вышли под открытое небо, где продолжался переполох. Небо было полным туч. Словно боги, гневаясь, хотели обрушить ливень на виллу Тиберия. Диана бегала по двору и успокаивала гостей, спешивших покинуть их дом. Текла и его людей нигде не было. Магистрат так и не спустился с верхних этажей неве куда-то пропала. Только присутствие Кая и помогало сохранить остатки самообладания и не сорваться в истерику на манер гостей. Кто-то плакал, кто-то требовал пояснений. Одни проклинали Тиберия и его дом, другие шептались о заговоре. И все как один — слуги, рабы, стражники. Все бежали к ней за распоряжениями. В какой-то момент Диане захотелось сжаться в комок и плакать, умоляя, чтобы все это закончилось, а боги пощадили их. Но боги молчали. «Диана, будь сильной!» Голос матери, резко прозвучавший в голове, отрезвил, как пощечина. Диана широко распахнула глаза и посмотрела на небо. Рассвет близился. Тучи прогнали налетевший ветер, а дождь так и не пролился на их землю. Темную ночь сменяла заря. Последние гости уезжали, а большая часть стражи Тиберия во главе с Теоклом наконец показалась из садов и стягивалась к Диане и Каю. «Госпожа, магистрат идет! сказал Кай рядом, и Диана обернулась к дому, откуда выходил магистрат с женой и Каррой. Диана кивнула и нашла в себе силы собраться с духом. «Кай, поговори от моего имени стеклам, а я поговорю с магистратом об Энни. Сейчас приду». Девушка побежала навстречу магистрату. Кай кивнул ей, не упуская ее из виду и позволив в этот раз отойти на несколько метров. Чутьё подсказывало, что сейчас на них точно никто не нападет. «Ты долго говорил с Теоклом и Стражей», — заметила Диана, когда они зашли на виллу. «А ты долго говорила с магистратом, прежде чем подошла к Теоклу», — в тон ей сказал Кай. Отойдем на минутку». Диана резко свернула в ту же комнатку, где в первый день службы на вилле Тиберий говорил с Каем. «Диана, мы с теклом обсуждали количество оставшейся Стражи». После того, как Цезарий увел своих людей, стражников осталось мало. Но они прочесали все сады и окрестности. На вилле больше нет убийц. Однако... Однако... Люди Тёкла осмотрели тела убитых. На некоторых когда-то стояли клейма рабов, но их срезали с кожей, оставив шрамы. По одежде и оружию Тёкл предположил, что это могут быть наемники. Утром он собирается лично отправиться в порт. Сказал, что, скорее всего, их наняли там. «В порт? Думаешь, это...» «Нет, не похоже на Маркуса Цезария. Он так испугался, к тому же был ранен. Не похоже, что он причастен. Я ошибался насчет него. Он трус, но не заговорщик». «Почему ты просил Невию искать Аврелиев?» — вспомнила Диана. «Это долгий разговор. Обещаю все пояснить позже». Что сказал магистрат тебе наедине?» Кай внимательно посмотрел в глаза Дианы, ожидая такого же честного ответа. Магистрат рассказал, что случилось, когда мы ушли в сад. Все было тихо, гости наслаждались комедией полуния. Верхние этажи были практически пустыми, никто ничего не слышал и не видел. Двое стражников, те, что из наших, а не Цезария, заметили, что дверь в покое Эни приоткрыта. Они хотели закрыть дверь, но им показалось, что-то лежало на полу. Они зашли и увидели Гнурра. Кто-то напал на него, очевидно, сзади, и ударил по голове. Он еще дышал, но был без сознания. Стража подняла тревогу и стала искать Энни. В покоях ее не было, среди гостей тоже. Талия потом припомнила, что она исчезла до начала представления. Все бросились ее искать и вскоре нашли в покоях талии. «Она... она...» Диана всхлипнула. Ее нашли в луже крови с колотыми ранами от ножа», — так сказал магистрат. «Почему они с Гнуром были в разных концах этажа?» — нахмурился Кай. «Никто не знает, почему их нашли в разных комнатах. Алис со стражей обыскали весь этаж и никого не обнаружили» прошептала Диана. Талия сошла с ума от горя. Она наверху с Агриппом, Алисом и слугами. Поисками на вилле руководил магистрат. Он обещал помочь и в дальнейшем. Ты же слышал, как он сказал Теоклу, что как только прибудет домой, привлечет к расследованию своих людей и всю городскую стражу. Кай кивнул. А Диана замолчала, растерянно глядя на него. И Кай наконец-то сделал то, что не мог позволить себе до тех пор, пока они не остались наедине. Он привлёк Диану к себе, нежно обнимая, и она расплакалась у него на груди. Рядом с Каем ей больше не нужно быть сильной, с ним можно быть просто собой. Напуганный, замерзший, безумно уставший. «Диана, не плачь!» — шепотом попросил он. «Я тебя защищу!» Она помотала головой, отстраняясь и глядя на его пропитанную кровью повязку. «Кай, срочно нужно поменять бинты. Тебе нужен покой!» «Диана, со мной все хорошо!» Медленно, но твердо сказал Кай, глядя ей прямо в глаза. Пойдем наверх. Нам нужно поговорить с Алисом. Наверняка он хоть что-то, но заметил. Это нападение!» Все это выглядит очень странно. Боги гневаются на нас, затравленно прошептала Диана и спрятала лицо в ладонях. Не боги, Диана, твердо сказал Кай. Твоя семья чем-то прогневала людей. Живых! Они хотят навредить, но мы им это не позволим. Я найду их первым. Обещаю, я разберусь с твоими врагами. Кай! Диана не знала, что сказать и как выразить благодарность ему. Кай, прошу, будь осторожен. Идем к Алису и посмотрим на Эни. Кай, я буду осторожен.